десять огнедышащие горы восточного х ь о р в а р д а смотрят на океан, омывающий края света. Мир плосок, он заключен в хрустальных сферах, где движутся или навек застыли солнце, луна и звезды. о п р о з р а ч н н ы е стены небесных сфер бьются волны. Здесь не бывает мореходов, сюда не заплывают даже подводные чудища. Край суши здесь ощетинился острыми конусами вулканов, острыми настолько, что ученые и землечертители, составляющие описи всех хребтов, морей и рек, сошли бы с ума, потому что изрыгающие лаву горы не могут сохранить столь первозданную о с т р о т у Это делает магия. Этим заняты существа, которым нет дела до бед или тревог большого мира. Им помогают лунные волки, потомки великого первомага лунного зверя. Вообще-то их удел северные края, но небольшая стая устроилась вот здесь, на самом краю с у щ е г о Посмотри на них, сказал старый Хрофт. Деревня, поля. Земля видно богата, на пепле все хорошо растет. Вижу карликов, еще именуемых половинчиками, занятых в полях и на огородах. Вижу волков. Очень хорошо. А еще что видишь? Жертвеник. н Голос истинного мага дрогнул. Комментарий Хедина. Опять какие-то саги. Конец комментария. Жертвеник, правильно. И кровь на нем ты тоже видишь. Хедин молча кивнул. Здесь убивают людей, или гномов, или даже эльфов, вообще любого, кто попадется. Убивают не часто, но с завидным постоянством. Магия крови? быстро спросил истинный. Отец дружин кивнул. А догадываешься, зачем? Хедин сощурился, окинул взглядом утопающую в зелени деревушку. Разумеется. Любой смог бы. Огонь слишком близок к поверхности. Требуются магические с к р е п ы чтобы пламени вырвалось наружу. Мучение и ужас жертвы. Медленно сказал отец Дружин. з д е ш н и е к о л д у н ы превращают в защиту для всего клана. В свое время мне пришлось изрядно потрудиться, пока я понял, как они это делают. Элементаль. Подумав, предположил истинный м а г Именно, кивнул старый Хрофт. Молодой, горячий и очень сильный, сильный настолько, что мне, к примеру, с ним сейчас не совладать. д а и тебе тоже, молодой м а г Хеден. Это почему? Не на шутку обиделся тот. Глянь поглубже, у тебя получится. Ты видишь дальше, чем я. х е д и н и з о всех сил старался этого не показать, но от гордости он мало что не раздулся. Элементаль сдерживает пламя, вбирает его в себя. Магия крови сдерживает э л е м е н т а л я Если попытаться его уничтожить или заточить, ага, да, точно. Их там целая армада, невоплощенных и воплощенных частично. Прямая схватка мало что оставит от всех этих гор. И не только, добавил старый Хрофт. Посмотри по линии разлома, посмотри, куда он потянется. Ты сможешь остановить такое? Надо отдать должное истинному магу. Соображал он быстро и себя оценивал трезво. Нет, не остановлю. Разве что все п о к о л е н и е но его тут нет. Жестко прервал его Хрофт. Его нет. А шаманы, открывшие и сдерживающие заклинания, есть и стараются, как могут, защищают себя и своих, а получается, что и множество иных, живущих дальше на закат и слыхом никогда не слыхавших обогненных землях. Неправильно это, решительно сказал Хедин. ж е р т в ы это всегда плохо, это всегда зло. Тогда исправляй. Пожал плечами отец Дружин. Исправляй по собственному разумению, как я тебе говорил, устанавливай, если хватит сил, свою собственную справедливость. За всеобщую справедливость не поручусь, но вот тут справлюсь. Хедин запальчиво повернулся, зашагал прочь, на ходу засучивая рукава. Только имею в виду, молодым богам это боюсь не понравится, заметил старый Хрофт. Что не понравится. Истинный мак остановился, как вкопанный. Это племя истово поклоняется Ямерту, мой друг. Вон там, видишь, их святилище. Хедин присвистнул. Богато разубрано. Огненные реки выносят из вулканов невиданные сокровища. В полголоса сказал отец Дружин. Не ведаю как, но местные научились извлекать из них золото и самоцветы из раскаленной, расплавленной лавы. Что за шутки, почтенный Хрофт? Шутки не шутки, не знаю. Не гном я их тайн не ведаю. Однако сказал тебе Мак Хедин истинную правду. Не жалеют сил здешние, украшают святилище. Я м е р т преданность ценит. Готов ты против него пойти? Зачем такие слова, досточтимый? Против него пойти никто никуда не пойдет. Надо все только хорошенько продумать, составить детальный план. План Хедина – это сила. Усмехнулся отец Дружин. Не про то я речь вел, молодой маг, а про то, что и самое черное чародейство порой бывает необходимо. Что ж тут нового? Великий предел на то и есть великий предел. Учили тебя хорошо, Макхедин. А сам-то понял, принял. Сможешь, если надо, и темное вход пустить. Смогу, разумеется. Хмыкнул истинный Мак. В этом суть великого предела. Не устаю повторять. А раз сможешь, то хорошо. Помнишь руны, что я показывал? Помню. Они отлично сочетаются с одним моим собственным заклинанием. Комментарий Хедина. Я сохранял независимый вид, отделывался гордыми словами и высоко задирал подбородок. Но тёмные заклятия все равно оставались тёмными. Поколение их избегало. Ворот миров, как я теперь понимаю, и предназначался, чтобы никому не пришло бы в голову обращаться к тому же кипящему котлу, а обратившегося ракота, обратившегося ракота над ном миров и упекли. Конец комментария. Старый Хрофт показывал молодому магу изнанку магии, показывал жизнь тех, кому нет дела до богов и сил, кто не рассуждает о добре и зле, а вместо этого просто живет так, как считает нужным или как позволяют обстоятельства. В столкновении и х о б о р б е зачастую жестокой выковывалось новое, и подобно окалине в этой борьбе падали и мертвыми. Не только отдельные существа, но и племена и народы побеждали сильнейшие, далеко не всегда правые, просто сильнейшие. Подобно тому, как на б о р г е л ь д о в о м поле. Да, тогда тоже победили сильнейшие, но это не означало, что слабейшие должны с этим мириться. Отец дружин, не скрываясь, показывал истинному магу руны. Пусть смотрит, богатство не должно лежать под с п у д о м В этом Хедин прав, хотя знать ему об этом, конечно, не стоило. Надо признать, молодой чародей схватывал все очень быстро, буквально на лету, и еще быстрее разбирал использованное хрофтом, превращая руны в собственные заклинания, ничуть, казалось бы, не похожие на исходную форму. Это впечатляло. Он тоже делился своими секретами, молодой Мак Хедин показывал тот самый поворот мира вокруг себя, обращение чародея в великую ось. Однако у отца Дружин это получалось откровенно плохо. Его чарам оставались доступны какие-то крохи вместо обещанного Хедином океана силы. Истинный Мак искренне расстраивался, как мог старался помочь, правда ничего не выходило. Старого пса новым штукам не о б у ч и ш ь вздохнул отец дружин, когда они закончили очередной не слишком удачный урок, и оба протянули руки к весело трещащему костру. Уже неделю они пробивались через ч е щ о б ы з а п а д н о г ы х Йорварда к краю закатного океана, где, как рассказывал старый Хрофт, есть племена с магией. Что может оказаться не б е з л ю б о п ы т н ы й для истинного мага. Надо лишь поверить в себя, почтенный Хрофт. х е д и н о т к у п о р и л флягу с хмельным медом. Ты от чего-то убедил себя, что подобные заклинания тебе не подвластны? Вот они тебе и не даются. Нет. Покачал головой отец Дружин. Не по этому. Пришло новое время, время новой магии. Твое время, друг Хедин, а мы тени прошлого, так и останемся тенями. Тенью становится лишь сам этого желающий. Отец Дружин продолжать не стал, сменив тему. Завтра доберемся до океана. Увидишь погонщиков подземных драконов. Опять, наверное, какое-нибудь необходимое зло. Нет, просто еще одна сила. к о т о р ы й нет дела до того, что мы именуем добром или злом, как и до молодых богов. Они позволяют ей существовать лишь потому, что она замкнута на себя и им никак не угрожает. А что случалось с теми, кто угрожал? Таких нет уже давным-давно. Пали на Боргельдовом поле и в других подобных битвах. Что ж, пожал плечами истинный Мак. Поглядим мы на этих погонщиков. Комментарий Хедина. То было и впрямь прелюбопытное приключение, описывать которое в деталях старый Хрофт не стал, и понятно почему. Он ведь лишь показывал, как вел меня туда, куда требовалось отцу дружин. А погонщики действительно разводили огромных подземных тварей, способных выдыхать пламя, подобно настоящим драконам. но лишённые их способностей к разумной речи и полёту. Там тоже имелась аномалия, разлом в самой ткани мира, возникший ещё в древнейшие времена, как раз в эпоху бога Одина. Из пещер вечно лезли всякие голодные до ч е л о в е ч и н ы создания, заблудившиеся м е ж мирами. Казалось бы, закрой кротовью нару, крысины лаз и дело с концом. Однако все оказывалось не так просто. Упорядоченное, словно испалинское живое существо зарастило рану, как могло. Пролегли новые скрепы, заполнились пустоты. Там тоже появилась своя жизнь. Подземные драконы, огромные и прожорливые, жгли огнем вторгавшихся. Но, чтобы их прокормить, погонщики хаживали с ними в другие миры и сами. Не подозревая само собой, что оказались уже не в х ь ю р в о р д е для них это было лишь волшебной страной в подземельях. Кто тут был прав, кто виноват? Нам с Ракотом уже после победы стоило немалых трудов разъять неправильно сросшиеся, кого выведя через порталы, кого убедив переселиться. Дыра закрылась, излишних подземных драконов пришлось отпустить на волю. В таких областях, где у них найдутся естественные враги, их погонщики сделались, хотя не сразу, мирным народом. Конец комментария. А потом настал черед увидеть и тех, кого молодые боги сочли угрозой, х о т и давным давно. Как ни странно, показал дорогу туда не старый Хрофт, а молодой Макхедин. Припомнивший удивительное место, на которое он натолкнулся во время своих странствий, я видел племя почтенных ровт, что не хоронит своих мертвых. Что ж тут такого? Иные народы и вовсе считают, что главное именуемое душой, а отжившая плот ь это что-то вроде старой сношенной одежды, которую можно только выкинуть и кидают на поживу с тервятником. Бррр, поежился Хеден. Нет, здесь другое. То племя владеет диковинной некромантией, и сказать по чести, не пойму, как пресветлый Ямерт терпит подобное непотребство. Здесь, в западном х о р в о р д е день гнева обошелся простым смертным особенно дорого. Старый Хрофт помнил, как натыкался на глубоко ушедшие под землю руины уже после своего возвращения в Мидгард. Рыбачья деревня на побережье могла бы показаться самой обычной, если бы не окружавшее ее кольцо высоких шестов с насаженными на них людскими черепами. Черепами не врагов, но жителей этой же деревни, прямых предков ее нынешних обитателей. И что дальше? недоуменно спросил отец Дружин. Черепа на колах в и д ы в а л я подобное не раз и не два. д о ж д и с ь сумерек, досточтимый Хрофт, зря теряем время, проворчал тот, однако спорить не стал. С темнотой пустые глазницы черепов, как и положено, засветились багровым. Легкий туман о к у т а л подножия высоких шестов. Серые волны складывались в очертания человеческих фигур. Призраки, именно, почтенный Хрофт. призраки и сотворены искусственно здешними жителями н к а к и м нибудь великим чародеем признаю что подобное искусство не подвластно даже моему поколению плотное кольцо п р и в и д е н и й окружило деревню и старому хрофту почудилось будто он слышит исполненные древней злобой и ненавистью голоса ловко Проговорил он, глядя, как тени вытянулись длинной цепочкой, медленно закружившись вокруг селения. По смерти величайшая из т а й н понизил голос Хедин. Боги повелевают им, а тут какие-то смертные, даже неистинные маги, делают с душами, что хотят. Призраки вели свой нескончаемый хоровод. Деревня тонула во тьме, не единого огонька. Гасли последние лучи вечерней зари. Море оставалось зеркально спокойно, ровно до того момента, когда из пучины внезапно появились шевелящиеся, подобно громадным змеям щупальца всплывшего кракена. Из паллины морских глубин редко поднимаются к поверхности, и уж того реже выбираются на прибрежные мелководья. а чтобы нападать на рыбацкие деревни не на суда в открытом океане, о таком старый хрофт и вовсе не слыхивал. Щупальца, каждое толщиной в два, если не в три обхвата, подобно столетнему дубу, ползли по камням, и г р а ю ч е ломая попадавшиеся им сараи и вытащенные на берег лодки. ползли ровно до того мига, пока им навстречу не потекли серые ряды призраков. Кракен незримый под волнами казалось просто слепо шарит по берегу. Вот одно из щупалец врезалось прямо в бесплотный серый строй стражей селения, врезалось и отдернулось, конвульсивно изогнувшись. Из под круглых присосок, к а ж д а я из днища бочонка величиной Брызнула темная дымящаяся кровь. Привидения ринулись на щупальца со всех сторон, словно мелкие хищные рыбы на обессилившего кита. Бестелесные создания словно тонули в огромном и з в и в а ю щ е м с я отростке, от которого во все стороны летели ошметки плоти и брызги крови. Поверхность моря вскипела. Появились два громадных лиловых глаза в серых орбитах. Кракен попытался было втянуть щупальца, уйти на глубину, но не тут-то было. Призраки один за другим втягивались в его плоть, и она, не выдержав, лопалась во множестве мест. Все кончилось очень быстро. Море покрылось темной кровью. Громадная туша океанского велика намерно покачивалась на волнах, а по всей деревне вспыхнуло множество факелов. Нам повезло. Едва ли такие красавцы наведываются сюда каждую ночь, почтенный Хрофт. Я во всяком случае не видал ничего подобного. Призраки медленно возвращались к своим шестам, втягивались обратно в раскрытые рты черепов. Некромантия высшего разряда, почтенный Хрофт. Но откуда она? Кто научил? Кто вообще посмел учить смертных колдунов подобным чарам? А что, если они сами до всего дошли? Друг мой Хедин, сами дошли? Ты шутишь? д о с т а ч т и мой мой наставник. Никогда смертные чародеи не сравняются с истинными магами. Никогда им не будут доступны такие заклятия. Однако ж доступны, не так ли? Да, доступны. п о о с т ы в признал Хедин. Но откуда? На взгляд старого Хрофта ничего такого уж странного тут не крылось. Смертные чародеи зачастую находили такие пути и тропинки для своей магии, что истинным даже не снилось. Призраки стражи, почему бы и нет, н е к р о м а н т и я за прошедшие с Боргельдовой битвы время он научился не удивляться подобному. Смерть более не свята. Она не великая тайна, она лишь врата, куда можно заглянуть не только богам. Когда он спускался во мрачные залы Хель, он был единственным, но ну, если не считать неугомонного Локи, кто смог бы проделать этот путь и вернуться? А теперь, что смущает тебя, Макхедин? Потаенность этих заклятий, да. Молодой чародей неотрывно глядел, как призраки исчезают в своих черепах. Так не должно быть. Это все равно, что дать малышу в руки острый меч, или даже нет, горящий факел в селении, где все крыши из сухой соломы, смертным открыты многие пути. Это не ответ, мой дорогой наставник. Это пустые слова, недостойные тебя, Хрофт. Не г о р я ч и с ь друг Хеден. Я лишь сказал, что смертные порой умеют находить неожиданные дороги. Это их награда за краткость земного пути. Истинный Макс, ощурившись, глядел на ярко освещенную деревню. Люди там высыпали из домов, на перегонки бежали к шестам с черепами. Тут же рубили головы белым петухам и черным курицам, обильно плеща на дерево свежей жертвенной кровью. Появился и шаман, весь увешанный талисманами и оберегами, как и положено из человеческих костей. Запечатленная в них боль сохранялась и по сей час. Ему подали лестницу. Шаман взбирался к каждому из черепов, тщательно мазал кровью выбеленные лбы и скулы, кормил бесплотных стражей деревни. Но как не мог уго м о н и т ь с я истинный м а г Давай спросим у него самого. Пожал плечами старый Хрофт. Только пусть закончит обряд. Двое всадников на отличных конях, пусте в простой одежде, на них таращились, глядели вслед, но заступить дорогу не решились. Может, стоило это сонные чары навести? – прошепел Хеден на ухо отцу дружин. Зачем? Они ж на сами боятся. Вот именно. А от страха люди дуреют, могут головы потерять. Да и а нам истинным магом закон древних воспрещает убийство смертного. Неужто истинный маг станет убивать смертных, чтобы лишь защитить себя? А как насчет мигом оказаться в совсем другом месте за тысячи лик отсюда? Хедин недовольно пробурчал нечто вроде: "Ты меня не так понял, достойный хрофт". Шаман. Громко сказал старый Хрофт, поднимая руку и застыв в седле. Седой, сморщенный колдун в ы с у н у л с я им навстречу из низкого и длинного дома, более похожего на кишку. По обе стороны от входа резные тотемные столбы с кракеном на вершине. Выцветшие глаза, почти коричневая кожа, изрытая морщинами и глубокими неровными шрамами. Седые волосы заплетены в косицы, на них болтаются мелкие косточки, корявые пальцы, словно сухие сучки, бескровные губы растянулись не то в ухмылке, не то в о с к а л е Входите, явившиеся с силой. Он говорил на общем для всех прибрежных ч а с т е й х о р в а р д а н а р е ч и и но с явным трудом. Хрофт и Хедин переглянулись. Зло до да не переступит твоего порога, шаман. Зло осталось в море. Зло осталось в море, шаман. Прими в дар от двух странников вот это. Он протянул на раскрытой ладони, л у ч а щ и й с я мягким светом кусок янтаря, обкатанный и сглаженный прибоем. Море хранило его, море наполнило силой. пусть он хорошо послужит тебе и твоему племени. Старый шаман низко склонил голову. Хвала вам, странники. Чем я отслужу? Мы не привыкли оставаться в долгу. Ты даже не спросишь наши имена. Поднял бровь старый Хрофт. Не задавай лишних вопросов посланникам небес. Они сами поведают тебе все потребное. Благодарю тебя за щедрый дар. Он станет оберегом. Вы творите призраков? Как? Вступил Хедин. Посланнику небес наделенному силой отвечай почтительно. Шаман прижал руки к груди. Но прежде отведайте моего угощения, странники. Поднимался дым от очага. Дымились поданые на кедровых дощечках рыбины запеченные целиком. Никто из племени не д е р з а л приблизиться, лишь женщины с поклонами ставившие яства. Шаман положил перед собой подаренный хрофтом янтарь, глядел на него часто моргая. Кракин, отец наш, и когда-то все племя наше жило в глубине морей, прислуживая народу кракинов. Ибо есть у них и разум и речь, хотя и непонятное нам людям. Тогда могли мы дышать под водой, ибо имели жабры, подобно рыбам. Но жизнь на темном дне под давящей т о л щ е й в безрадостном холоде наскучила нашим отцам, и они решили бежать. Те из нас, что дерзали подниматься к поверхности, А за такое кракины карали мучительной смертью, просто пожирали храбрецов, принесли весь, т что в мире властвует теперь добрый Ямерт, владыка солнечного света, и что он готов помочь, если мы примем его владычество и поклонимся ему. Однажды он послал слепящие лучи, что больно ранили чувствительные глаза к р а к е н о в привыкших к океанской тьме, и племени удалось бежать. Мы выбрались на берег, но дышать воздухом было еще больно, и далеко удаляться от берега мы не посмели. Гнев кракинов и гнев нашего прародителя великого кракина был ужасен. поклялись они истребить весь наш род, тем более что не могли мы уйти далеко от моря. А кракины, как ведомо, конечно же странникам способны, если надо, ползти и по земле, пусть и не быстро. Пресветлыямерт, й раз оказав нам помощь, наверное, удалился помогать другим. Нам пришлось вступить в битву, которую мы выдержали, хотя от племени осталась едва ли десятая часть. Но и кракины лишились многих. Самые первые шаманы уже тогда ломали головы, как защитить народ от гнева нашего создателя, и не найдя ответа в свете, обратились к о т ь м е Она была привычна нам и б о ц а р и т на морском дне, откуда мы родом. По мере того, как усыхали наши жабры и становились сильнее легкие, мы с м е л е л и И умевшие колдовать искали сочетание слов, жестов, трав, звезд и всего, где запечатлена великая животворная сила, чтобы защититься от ярости к р а к е н о в поскольку те поклялись не ведать покоя, пока последний из нашего рода не будет предан казни. Кракины живут очень долго, почти бессмертны. И они очень боятся смерти. У них ведь нет души, а у кого нет души для того нет ни по смерти, я ни надежды на перерождение. И шаманы искали связь, искали связь с м и р о мертвых, но безуспешно. До тех пор, пока не вмешались ведьмы. Вдруг раздался резкий и скрипучий голос. Скрестив на груди морщинистые руки, у входа стояла старуха. Нет, просто очень старая женщина, но прямая, с высоко вскинутой головой. Взгляд по-прежнему зорок, глаза удивительного синего цвета смотрят прямо и строго. В седые косы, как и у старика шамана, вплетено множество костяных талисманов и оберегов. Привет вам, странники силы! Ведьма поклонилась, коснувшись рукой пола, коснулась, не з а к р х т е в не схватившись за поясницу. Привет и спасибо за дар. Я издалека почуяла его силу. Хороший амулет выйдет, проговорил шаман в очередной раз, бросая взгляд на светящийся янтарь. Хороший, подтвердила ведьма. Издалека чую. Явное з п о ч т е н и я к гостям они говорили на и з б р а н н о м странниками на речи. Так вот, когда искали шаманы, явилась к оплемени диковинная и прекрасная дева именем Гульвейк. Проговорил старый Хрофт, невольно морщясь. Истина. Разом кивнули и шаман, и старая ведьма. Стала она учить нас и нам помогать. Искать среди ю н и ц тех, что одарены силой, а найдя, взялась за работу сделать из них истинных ведьм. При слове истинных поморщился уже Хедин. Они-то молодые истинные ведьмы и нашли, как сделать так, чтобы наши же пращуры нас обороняли. Гульвейк же, обучив их, покинула наши края навсегда. строго наказав не ставить ей капищ и не приносить жертв, ибо все это нужно будет, чтобы держать повиновение мертвых. И стало по слову ее. Подхватил шаман с оттенком ревности. Так и были сотворены те чары, что доселе хранят наш род. Значит, это Гульвейк научила вас им? Нет, резко каркнула ведьма. Дева Гульвейк лишь указала дорогу. До конца ее мы дошли сами. Мы искали, что притягивает мертвецов, что удерживает души возле тел. Сочетание слов и вещей искали мы, искали долго, пока не нашли. Ни один шаман, ни одна ведьма погибли жуткой смертью, з а е д е н н ы е и под я т ы м и мертвецами. Продолжал колдун. но мало по-малу научились мы задерживать душу, что покидает тело здесь в о б р е н н о м мире, и если удавалось такое, со все великим старанием вывариваем мы череп покойника, чья душа становится стражем селения, и насаживаем накол. Предки видят жизнь своих внуков и правнуков. И радуются, когда умножается их число, когда семьи уходят на выселки. Старый Хрофт припомнил исполненный злобой и ненавистью вой призраков, вой не слышимый даже для тех, что сотворял заклятие их вызова, и лишь покачал про себя головой. Как же так, почтенный Хрофт? Почему пресветлый Ямер терпит такое? Не мог успокоиться Хедин. Когда они наконец покинули странный поселок, пресветлый Ямер дает каждому жить по своей воле, п р о в о р ч а л отец Дружин. Во всяком случае, пока он дарует многое тем, кто ему поклоняется, но не принуждает к этому силой тех, кто не жаждет. Быть может, потому, что большинство не жаждавших сделали с ь прахом в день гнева. Как ни странно, про д е н ь г н е в а молодой маг Хедин тоже слышал. Восстание тьмы, кратко отмолвил он в ответ Хрофту. Бунт отравленных ею, мятеж непонявших ее истинное назначение, так нас учили. Сейчас было не время атаковать в лоб. Старый Хрофт лишь кивнул, мол, понятно. Даже упоминание Гульвейк не очень заняло молодого мага. Он только и мог говорить, что о могуществе тьмы и ловком использовании некромантии. Комментарий Хедина. Да, помнится, мы со старым Хрофтом тогда рыскали по всему х о р в о р д у и окрестным мирам, отыскивая какие-то редкие или даже редчайшие магические диковинности. Да, он показывал мне сейчас, к а ж у щ е е с я очевидным, что сила это просто сила. а все светлости и тьмности, д о б р о с т и или злобности измышлены теми, кто их использует, кому надо убедить других или себя, что они имеют право на все, что задумали. Для Бога равновесия иначе мыслить и невозможно, если только Он не хочет буквального повторения судьбы Ямерта и компании. Но для меня тогдашнего с представлением о мире как о том самом луге между двумя крепостями Хотя меня больше занимали сами диковинности, не укладывающиеся в заданный птицеголовыми наставниками шаблон, а не пресловутые выводы, на которые намекает отец Дружин. Или это я сегодняшний старательно защищаюсь от собственной памяти, ничего не забывший или не утративший. Конец комментария.